Афина. Замечательно, я очень рада. Поправляйтесь, Нина Павловна. Маме Гоши значительно лучше. Мне кажется, мы все выдохнули с облегчением, когда кризис миновал. Ей осталось лишь окончательно восстановиться. Гоша часто навещает мать, а вечерами успевает приезжать к Лине, поиграть полчаса-часа и поехать к себе. Перед сном Линочку всегда ждет доброе голосовое СМС от отца с пожеланиями приятных снов. Спасибо, детка, я стараюсь. Врачи говорят, после выздоровления мне бы отдохнуть где-то на свежем воздухе, подальше от городской пыли и суеты, чтоб без тревог и лишних волнений. Ой, как же мне захотелось на природу, да вот только где, куда же я из города-то уже вырвусь, Еще и в праздники. Погодите-ка, задумываюсь я. А ведь Гоша говорил, что снял тот самый домик. Надо бы у него уточнить. Но Нину Павловну одну отправлять туда нельзя, нужен присмотр. А что, отличная же идея. Мы можем вместе там и отметить праздник. Лина будет счастлива, моя мамочка тоже обожает такие вылазки. Прекрасная мысль. Только бы Гоша не запланировал там грандиозный праздник с подругами. Надо ему позвонить. «Что такое?» — теряется Нина Павловна. «Я подумаю. Вы мне подали идею. Кстати, я вам сейчас вышлю Линкины фотографии и видео. Они в балетной школе выучили номер к празднику, вчера был открытый урок. Молодцы, девочки, хорошо выступили». Мама Гоши чуть ли не пищит от умиления и просит поскорее прислать файлы. Я смеюсь в ответ. «Желаю женщине добрых снов». Выполняю обещание, пополняя ее и без того уже немалую коллекцию Линкиных фото. И звоню Гоше. Хм, чиркаю взглядом по циферблату настенных часов. И как только я это делаю, мне прилетает голосовое от Гоши. Вернее, не мне, а Лине. Но я не упущу момента. Линочка безумно радуется, что папа ей прислал запись голоса и скинул фотографию, где он в машине за рулем. И подпись. Выезжаю с работы. Доча просит позвонить папе, они болтают. А вскоре после этого малышка засыпает. «Гоша. Уснула?» — интересуется он. «Я. Да, можно тебе позвонить?» Отправляю. Ответы приходится дожидаться. Как же раздражает. Общаемся ведь. Сам же написал, а теперь не может ответить. Тут на экране появляется его имя. Алло, бурчу я в трубку, стараясь скрыть неудовольствие. Конечно, можно позвонить. Все в порядке? Да, я хотела обсудить тот домик, где мы гуляли с Линой. Он занят на Новый год? Хм, были планы. Давай при встрече обсудим. Хорошо. Соглашаюсь я, не ожидая подвоха. Супер, тогда выходи. «Эм, как? Я заставляю себя встряхнуться, вслух четко проговаривая?» «Сейчас?» «Почему нет? Я недалеко. Как раз прогуляемся». «Ты же сказал, с работы выехал недавно». «Почти. Но...» «Ты говорила, Лина уснула. Спускайся, я подожду. Уже подъезжаю». «Я растеряна, как никогда. Шутишь?» «Нет, я серьезно. Через 4 минуты буду у тебя. Жду». «Уговорил». «Сдаюсь я, не желая себе признаваться, что мне хочется выйти к нему». «Ты голодный?» «Есть немного». «Постараюсь поскорее». «Хорошо, что у меня есть одноразовые стаканчики. Я наливаю для Гоши крепкий чай с сахаром, как он любит. Достаю из холодильника запеченную индейку». Наскоро отрезаю ломтики, дополняю свежими овощами. Дома по счастливой случайности оказывается лаваш, в который я заворачиваю ее чудо. Не забываю щедро сдобрить блюдо соусом. Цепляю подобие шаурмы с собой. Надо ведь как-то задобрить господина носорога. «Угощайся». «Ух ты, это мне?» Выпучивает он глаза. «Ешь, ешь, а то ты, когда голодный, жутко злой». Надо же, мы весело болтаем, пока Гоша с удовольствием поглощает импровизированную шаурму. Смеемся? Я чувствую себя студенткой, к которой приехал парень. Свидание, как-никак. А ты о чем спросить хотела? Что там с домом? Я хотела предложить отметить Новый год там. Ты не мог бы уступить нам эту прелесть? На пару суток всего лишь. С чего такое желание? Искренне удивляется он. Недавно разговаривала с твоей мамой. Ей было бы здорово побыть на природе, да и под присмотром, как выпишется. Надеюсь, до праздников успеет. И мои будут рады. Понимаю, что у тебя свои планы, но вдруг... В принципе, реально. Но да, мои планы тогда слегка пострадают. Ты сам хотел там остаться? Ничего страшного, переживу. Для мамы ведь. Точно. Активно поддакиваю я. Чего душой кривить? Я с ума сойду от радости, если все получится. Это будет шикарный праздник. Ладно, только у меня условия. А? Глупо уточняю я. Я лично вас всех туда отвезу. Прослежу, чтобы все было готово, чтобы комфортно, чтобы все работало. Кстати, раз уж нам стартовать за город, то можно тебе пару дней отгулов взять. Так проще будет. Ты согласен? Я едва сдерживаюсь, чтоб счастливо не заулыбаться. В принципе, да. Слегка морщится он. Словно не хотел бы, но раз уж надо... Спасибо. Шикарная новость. Шикарная закуска. Мне приятно. Намекает Гоша на шаурму. Прокатиться, к слову, не желаешь? Ой, нет, я домой. Завтра вставать рано. Ну, беги. Скоро увидимся. Как-то уж очень вдохновенно соглашается Гоша и ждет, пока я зайду в подъезд. Ох, как же радостно, аж трепещет все внутри. Теперь у меня только один вопрос. Как дождаться Нового года?